Глава 1. Осень — мое любимое время года. Мне нравятся ее золотисто-алые оттенки, меланхолия, запах сырых листьев, прохлада. Это некое пограничие перед зимой, когда природа окончательно обесцвечивается и словно погружается в сумрак. Засыпает, чтобы потом, набравшись сил, проснуться и засиять новыми красками. Эта осень была самой страшной в моей жизни. Мы со Светой похоронили маму, скромно, в тихом месте на Серафимовском кладбище. Сестра после потери ребенка рассталась с Витей. Не назвала причину, просто порвала отношения. Не смогла остаться с ним. Да и сама сильно изменилась. Стала замкнутой, неразговорчивой, словно разменяла разом несколько десятков лет. Нет, наши с ней отношения не изменились. Она поняла мой поступок. Но вот простила ли, не знаю. Мы старались не говорить об этом. Я не знал, что сказать, а она молчала. В дозоре поддерживали, сочувствовали, но мне это не сильно помогало. Какой в этом был толк, если ничего уже нельзя было изменить? Драгомыслов, как и обещал, дал мне двухнедельный отпуск и на меня с чудовищной силой навалилось одиночество. Я бесцельно бродил по городу, не зная, куда себя деть, по привычке таская с собой сумку с фотоаппаратом, но так и не доставая его. Все казалось пустым и бессмысленным. Дни тянулись, и все чаще мои прогулки стали заканчиваться застойкой у Вильдикяна. Старый иной понимал мое состояние, наливал, Но когда так прошла неделя, все-таки сделал мне замечание. «Это не выход, Инкер». В переводе с армянского «друг, товарищ». Сукоризный посмотрел он на меня, когда я попросил повторить седьмой бокал пива. «Ты, конечно, добрый гость, но мера есть мера». «Ты о чем?» Не понял я, провожая взглядом проходившую мимо Юлю с подносом, на котором стояла дымящаяся тарелка супа, присыпанного зеленью. Девушка мне приветливо улыбнулась. «Знаешь, как у нас говорят? Где страх, там и стыд. Алкоголем ты его не зальешь». «А что тогда делать?» Вертя на пустой бокал, по стенкам которого медленно сползала пена, спросил я. «Двигаться дальше. Следуй своему предназначению». «А какое у меня предназначение?» Иронично поинтересовался я, хотя знал, что вельдикяна иные ценили не только за кулинарные способности, но и за вовремя данный совет, который частенько оказывался мудрым. «Продолжай делать, что делаешь!» Скрестив руки и опершись на стойку, Григор придвинулся ко мне, и я посмотрел ему в глаза. «Что?» «Неси свет». «Свет?» Хмельно хмыкнул я и подул в бокал. Свет в конце тоннеля. Много же я принёс. Неважно, много или мало, важно, что он в тебе. Толку-то. Мать мертва, сестра потеряла ребёнка. Воздействие осталось. Пьяно пробормотал я. Хочешь — подарю. Оставь себе. Не отводя от меня взгляда, серьезно сказал Вильдикян, и я вдруг почувствовал, что трезвею. «Степан, мы не были с тобой тогда на мосту закона, и не мы придумали это все. Не нам решать. Да, мы теряем близких, это дань, которую мы должны платить. Но у нас всегда есть главное». «Что?» Словно загипнотизированный его взглядом спросил я. «Выбор?» А из чего выбирать? Свет и тьма, черное и белое. Я пожал плечами. Не густо выходит. Я делал, что делал. И что получилось? Ты спас многих детей. Но не мать. Но сестру. Убив ее ребенка. Этот разговор нравился мне все меньше. К тому же я окончательно протрезвел. Ахпер. Я вздрогнул. За все время нашего знакомства Вильдикен впервые назвал меня братом. Будучи завсегдатаем, я успел усвоить некоторые слова. «Значит, так должно было случиться. Ничто в этом мире не происходит просто так. Да и мы, в конце концов, не те, кем кажемся на самом деле. Ты веришь, что наши судьбы кем-то написаны?» «Нет», — покачал головой Григор. Мы сами вершим свою судьбу. Нас только могут направить. Куда? Вперед. У тебя есть свой путь. Вот и иди по нему. Не сдавайся. К тому же, как я слышал, за тобой осталось неиспользованное воздействие четвертого уровня. Ты всегда сможешь применить его для доброго дела. Я замер, ожидая продолжения. Но его не последовало. Я все сказал. Вельдикян выпрямился и отобрал у меня бокал, который от его прикосновения стал абсолютно чистым. «Сегодня больше не наливаю. И завтра, пожалуй, тоже. Баревнер, дорогомыслову, В переводе с армянского «Передавай привет». «Да ты как будто и не наливал». С обидой на такой отворот-поворот ответил я, неохотно сползая со стула. Степа, мы закрываемся». Сбоку к стойке подошла Юля и положила рядом со мной аккуратную стопку меню. Посмотрев на часы, я обернулся и увидел, что давно являюсь единственным посетителем. Все столики были пусты. За маленькими окнами, расположенными на уровне асфальта, чернела темнота. Да уж, засиделся. Пока я осматривался, вельдикиан ушел в свой кабинет. Больше мне тут было нечего делать. Попрощавшись с Юлей, я накинул пальто, вышел на улицу и вдохнул холодный воздух. Домой так домой. Нашарив в кармане пластинку плеера, я вставил наушники в уши и выбрал рандомное воспроизведение. Сутулый город мокнет под дождем, за пазуху спрятав горожан, седыми тучами и ветром осажден, меж небом и землей зажат. Нежный девичий голос, обрамлённый переливами флейты и гитары, сразу же вытеснил все мои тяжелые мысли. Бессонница, как верный пес, сидит у ног, в ее глазах свою читаю пустоту. Но в темной комнате не виден потолок, я всей душою вливаюсь в темноту. Небо. И вот я, небо, и мне снится осень, и вот я, осень, и мне снится дождь, и вот я, дождь, и снится мне мой город, и вот я, город мне снится ты идешь ко мне группа ступени песня город автор слов Настя Макарова бредя по пустынному ночному городу я вернулся к себе включил на кухне свет открыл холодильник и посмотрел на банку пива с мстительным желанием вернуть снятое в баре ощущения хмеля протянул было руку но вспомнив разговор с великийаном и помедлив решительно закрыл дверцу Нет, действительно хватит. Это не выход. Работать желания не было, да и новых снимков для обработки у меня пока не накопилось, поэтому я разделся и лег спать. А утром меня ждал сюрприз. Номера, отобразившегося на дисплее мобильника, я не знал. Звонили они слишком рано, еще не было 12, однако с кровати я еще не встал. «Да?» «Степан?» — молодой женский голос, приятный, с легким восточным акцентом. «Да, это я. Здравствуйте. Меня зовут Дарья Элиава. Мне одна из ваших девушек телефон дала?» Это имя, я, кажется, слышал. В модельных кругах оно пользовалось определенной известностью. Ничего удивительного в том, что мой номер гулял среди работавших со мной как девушек, так и мужчин, не было. Обычная деловая практика. Откинув одеяло, я сел. Похоже, наклевывалась работа. Наконец-то отвлекусь. Слушаю. Меня пригласили в рекламную кампанию одного спортивного бренда, а все мои знакомые фотографы сейчас заняты. Я внимательно слушал. Чем дальше рассказывала Дарья, тем интереснее мне становилось. Спортивный бренд это хорошо. Адидас, Спида, Пума. «Да хоть наш форвард», который я, кстати, когда-то уже снимал. «Спортивный бренд — это не один день работы и хорошие деньги». «Работа горит, поэтому мне посоветовали вас как классного специалиста». «Но кто же не любит лезть?» «Вы сейчас свободны?» «Абсолютно», — энергично ответил я. «Буду рад поработать». «Отлично», — обрадовалась Дарья. «У вас есть аквазона?» Я растерялся. Аквазоны в моем подвале не было. «К сожалению, нет». «Ничего», — не растерялась девушка. «Недалеко от меня как раз есть подходящая студия. Фотори, знаете?» «Эту студию я знал, и находилась она очень удачно, недалеко от моего жилища». «Да». «Там сейчас несколько дней свободно. Вы сегодня можете начать?» «Конечно». «Окей. Тогда я договорюсь». «А какая сумма вам подходит, чтобы я передала заказчику?» «Договоримся», — заверил я. «Происходящее нравилось мне все больше». «Так, а во сколько?» «Через два часа. Вам удобно?» «Да». «Я прикинул, сколько времени мне потребуется, чтобы принять душ, привести себя в порядок и набить багажник Форда необходимой аппаратурой». «Тогда встретимся там». «Хорошо». «Пока». «Пока». Женская непосредственность при первом знакомстве, да еще по телефону. Хотя практически все мои модельки были такими. Значит, Дарья Элиава. Ха! Я посмотрел на погасший экран мобильника. Что-то новенькое. Посмотрим, посмотрим. Интересно, кто из девчонок ей меня рекомендовал? Если обломится куш, надо будет отблагодарить. Встав с кровати, я набрал номер студии, где предстояла съемка и уточнил у них насчет имеющейся техники, чтобы понять, что брать самому. Выходило, что в наличии имелось практически все, что было нужно. Ну и отлично. Сполоснувшись и позавтракав, я некоторое время выбирал камеру, более подходящую для студийной съемки, убрал ее в сумку и вышел из подвала. На улице моросило, но не настолько критично, чтобы брать с собой зонт. Я завел машину, и пока прогревался двигатель, вылез покурить, а заодно почистил лобовое стекло от налетевших на него за ночь листьев. В назначенный час я припарковался на набережной канала Грибоедова у нужного дома и немного повозился, выгружая из багажника кофры. В студии меня уже ждали. Поздоровавшись со знакомыми ребятами, я прошел в комнату отдыха, повесил на вешалку пальто и сразу увидел ее в компании толстенького лысоватого мужичка. Дарья сидела на диване возле низкого стеклянного столика и, закинув ногу на ногу в обтягивающих джинсах, со скучающим видом листала какой-то журнал. Посмотрев на нее, я сразу понял, что хочу сделать ее фотографии. Именно такой типаж я вот уже сколько времени тщетно искал для своего костюмированного проекта «Муза Петербурга». Неужели, наконец, повезло?» На вид 24-25. Красота не русская, с манящим налетом востока. Девушка была смуглая, стройная, с рассыпанными по плечам черными волосами и ровной челкой, из-под которой лукаво смотрели большие миндалевидные карие глаза. Образ завершали чуть вздернутый нос, алый росчерк губ, высокая грудь, туго обтянутая черной футболкой с изображением эмблемы группы «Роллинг Стоунс». «Здравствуйте», — сообразив, что нескромно засмотрелся и обращаясь сразу ко всем, поздоровался я. «Степан Александрович, да? Ну, конечно, фотограф». Мужичок встал и подошел ко мне, протягивая пухлую халюную руку. «Петр Ворешковский. Можно просто Петр? Я заказчик». «Очень приятно. Можно просто Степан». «Великолепно! А это наша модель, Дарья. Ну, вы уже созванивались, насколько я понял». Отложив журнал, девушка поднялась навстречу. «Привет». Она, в свою очередь, протянула тонкую руку с замысловатым браслетом на запястье. Несколько переплетенных змей. И я пожал ее. Рука была теплой. Тут меня ждал второй сюрприз. На этот раз не очень приятный. Дарья была темной, Слабенькой, всего седьмого уровня, но все таки темной. В моей практике это было впервые. Светлые, конечно, попадались, но в основном это были обычные люди. Я почувствовал, как она инстинктивно совсем легонько пощупала и меня, и на ее лице на мгновение мелькнула растерянность. «Очень приятно», — улыбнулся я. «И мне». Наконец улыбнулась и она, отпуская мою ладонь, и тихо, так чтобы не услышал Пётр, спросила. «Надеюсь, нам это не помешает?» «Нисколько». Стараясь изобразить уверенность, ответил я. «Давай на «ты».» «Давай. Что у нас?» «Спортивная одежда, как я и говорила». «Да», — вмешался Пётр. «У нас новая линейка спортивных товаров. Ребрендинг, так сказать». «Отлично. Мне-то по существу было все равно, что снимать». «Готово?» «Макияж мне уже сделали, только переоденусь и с прической разберусь». «Хорошо, жду в павильоне». «Я быстро». Она вышла из комнаты, а Петр доверительно взял меня под локоть. «Степан, теперь так сказать о сути». Я сразу понял, что речь пойдет о деньгах. Так и вышло. Мы вообще-то не торопимся, так что дня четыре или сколько потребуется у вас есть. Но лучше, конечно, 4. Дарья сказала, что сегодня вам хватит пары часов на пробу. В его свободной руке появился конверт. Так вот, тут почасовые плюс задаток, так сказать, для начала. Мне примерно сказали ваши расценки. Договоримся? Я взял у него конверт и, раскрыв его, бегло пересчитал купюры. «Более чем, спасибо». «Ну, тогда не задерживаю, идите и творите». «А вы разве не хотите поприсутствовать?» «Это было обычное дело». «Нет». Отмахнувшись, он плюхнулся на диван и достал мобильник. Игрушка была не из дешевых. «У меня дел по шиворот. Да и чего я буду там мельтешить, отвлекать? Работайте, я подожду. Только вы уж...» Он красноречиво растопырил пальцы обеих рук перед грудью. «Сделайте там все как... ну, вы понимаете». «Будет красиво», — пообещал я. Убрав гонорар в карман пальто и подхватив сумки, я направился в павильон с аквазоной. Вот так встреча, темная. Против нее Петр был совершенно обычным человеком. Я почувствовал себя неуютно. Хотя какая разница, думал я, аккуратно расставляя приборы и оглядывая предстоящее место съемки. Раз предозоров не распространяются на искусство. Это же просто работа, и все. В конце концов, свет и тьма напрямую связаны с фотопроизводством, и мы ничего не нарушаем. Покончив с приборами, я достал из сумки камеру и проверил ее, стараясь сосредоточиться только на предстоящем деле. «Надеюсь, вода теплая?» я обернулся и посмотрел на вошедшую Дарию. На ней был узенький закрытый купальник арена ярко-красного цвета, еще больше подчеркивающий смуглость ее кожи и длину ног. Волосы были заплетены в длинную косу, перекинутую через плечо и спускавшуюся к бедрам. «Ну как я тебе, светлый?» Дарья лукаво посмотрела на меня. «Данные у нее были что надо». Недаром говорили, что темные девушки славились своей красотой. В большинстве случаев она, к сожалению, была губительна. Интересно, а в каком состоянии Дарья оказалась первый раз в сумраке, что стало темной? Давай работать. Смутить меня было сложно. Видали, не такое. Поэтому я проверил вспышку и поднял камеру. Она сняла шлёпанцы и перешагнула через низенький бортик, аквазону, продемонстрировав мне упругие точенные ягодицы, разделенные тонкой красной полосочкой. О, спорт, ты мир! О, спорт, ты совершенство! Бра! Дарья поежилась, потерев себя по предплечьям и, переступив, подняла кончиками ступней пару фонтанчиков брызг. «Готова?» «Да, поехали!» Она повернулась ко мне боком, Выгнулась и изящным движением откинула за спину косу. Я начал снимать. После нескольких пробных кадров стало ясно, что моделью она была профессиональной. С такими всегда легко и приятно сотрудничать. Работали мы долго, как и планировали, несколько часов. Но время пролетело незаметно. Несколько раз прерывались, пока я менял оптику, а она выбегала переодеться. Наконец, на первый раз было решено закончить. Я даже не почувствовал, что особо устал, хотя отснял несколько сотен кадров. Потом мы снова встретились в комнате отдыха, где дожидался Пётр и куда Дарья пришла уже после душа, в обычной одежде, а я заканчивал паковать технику. «Ну как?» — с интересом поинтересовался Пётр. «Молодец!» — искренне похвалил я, посмотрев на девушку. «Хорошо работаешь». «Спасибо, ты тоже. С тобой легко». «Не говори спасибо, когда ведьма хвалит», — вспомнил я давнюю поговорку. «Ну и что? Хорошо ведь поработали». «Постараюсь обработать все побыстрее». Я застегнул сумку с камерой. «А вообще, какие сроки? Горит?» «Как я уже сказал, время есть», — ответил Петр. «Это для сайта и промо кампании Над ними еще работают, так что не особо торопитесь». «Понял». «Петя, мы свободны?» Дарья посмотрела на Ворешковского. «Абсолютно умница моя!» — поднял тот руки. «Не смею задерживать. Только давайте завтра в это же время, окей?» «Давайте», — согласился я. «Ну, тогда я поехал». Петр поднялся с дивана, одернул кожаную куртку и снова протянул ладонь. «Приятно, Степан». «И мне». Чем-то он напомнил мне Девита. Или Сутенера. Тут поди, разбери. Смешной. Он мне нравится. Не хочешь выпить кофе? Неожиданно предложила Дарья, когда за Петром закрылась дверь. Здесь кофейная гамма недалеко. Поболтаем. Первым и честным желанием было отказаться. Но, посмотрев на нее, я не устоял. С такой девушкой я сталкивался впервые. В ней была харизма. Профессионализм, соблазнительная энергетика, пусть даже и темная. И вдруг это та самая муза? «Давай», — согласился я, подумав, что после работы действительно хочу выпить кофе, какой-нибудь латте или капучино, и обязательно, чтобы с густой пышной пенкой. Осенью, как выдалось это, самое то, а тут еще и в компании. «Я угощаю» неожиданно для самого себя расщедрился я. «Дело твое», — улыбнулась Дарья. Я помог ей надеть пальто, попрощался с ребятами и, загрузив машину сумки, пошел со своей спутницей по набережной в сторону кафе, думая о том, какая странная у нас все-таки вышла встреча.